Глава пятая. Пробуждение. Андреа де Мейо Кленси хлопотала в своей удобной кухне. Стоял знойный летний день, но в доме царила приятная прохлада. Кофемашина готовила утренний эспрессо. Собаки, две из коммерческого питомника, третья из приюта для животных, лаяли и выпрашивали еду, путаясь под ногами. Средний сын Андреа, Двадцатилетний Грег спустился на кухню, пробормотал приветствие и вытащил из холодильника булочку, чтобы перехватить по пути на работу в местную кофейню. «Принесешь сегодня кофе, ладно?» — попросила Андреа. Грег кивнул и вышел из дома. Среди всей этой суеты Бен Кленси сохранял полное спокойствие и неподвижность. Бен неподвижно сидел за кухонным столом и молчал, пока пришедшая медсестра обертывала вокруг его плеча манжету-тонометра. Результаты измерения она записала в блокнот. Частота пульса и давления были в пределах нормы. Еще несколько дней медсестра перестанет приходить в этот дом, наблюдать за здоровьем Бена. На первый взгляд он казался совершенно здоровым парнем. 24 года, короткие каштановые волосы, одет в футболку и клетчатые шорты, на ногах кроссовки но в его неподвижности и молчании было что-то нездоровое. Это было заметно и до того, как Бен встал, чтобы пройтись, но пошатнулся и наверняка бы упал, если бы инструктор по лечебной физкультуре не поддержала его. Одно из проявлений мрачной реальности, в которой оказались Бен и его близкие – реабилитации после поражения головного мозга. Прошло пять месяцев с тех пор, как у Бена на фоне передозировки произошла остановка сердца. Когда он впервые открыл глаза после реанимационных мероприятий, его взгляд был абсолютно пустым и ничего не выражающим. На смену памяти и разуму пришли пустота и растерянность. Но Бена все же выписали из больницы домой. Он жил дома, с мамой, смотрел телевизор, смеялся над комическими шоу. Прошло всего пять месяцев, и Бену, очевидно, становилось лучше. Но слово «лучше» имеет весьма расплывчатое значение. Означает ли оно, что Бен будет способен жить самостоятельно, водить машину, ездить на работу, по пятницам ходить на свидание, или за ним кроется что-то более скромное? Например, способность ходить без посторонней помощи, приготовление обеда без напоминаний, умение включить и выключить электрическую плиту и, возможно, убирать со стола посуду после еды? Поражение головного мозга – Относительно новая область исследований, в которой в последние годы появились новые диагностические критерии и методы наблюдения за динамикой патологического процесса. Неврологи теперь знают, что значительное улучшение может длиться годами, и это обнадеживает. Процесс может быть мучительным для родных и близких, годами ждущих изменений. Но настанут ли они? В этом кроется тайна повреждений мозга. И эта тайна — Привела меня в то утро на кухню в доме Кленси. Какая часть личности Бена? Раскатистый заразительный смех, харизма и обаяние, остроумие и интеллект исчезла навсегда, а что в один прекрасный день вернется к нему? Когда мы познакомились, я спросила Андрея, чего она ждет. Она ответила Чего угодно. Андрея понимала, что жизнь ее сына изменилась необратимо, что он никогда не будет таким, как прежде. Но, закрыв глаза, она позволяла себе заглянуть в будущее, в котором Бен каждый день ходил на любимую работу. Он часто повторял, что когда-нибудь будет ездить на «Феррари». И хотя этому желанию едва ли было суждено сбыться, мать представляла сына за рулем собственного автомобиля. Приходившая на дом медсестра говорила об интернате и простейшей работе, куда более реалистичные цели. Андреа признавала это, но еще не была готова примириться с таким будущим старшего сына. Прошло лишь несколько месяцев, и мать надеялась на большее. Бен Кленси с детства был обаятельным. Он становился лидером в любой компании. Это был парень, который занимал самую непопулярную позицию в дебатах просто ради провокации, чтобы повеселиться. Он мог отстоять даже точку зрения, которую сам не разделял. В старших классах он был членом футбольной команды, а еще он играл джаз, и преподаватели маленькой независимой школы, где он учился, поощряли оба эти увлечения. Родители Бена, Андрея и Брайан построили дом на участке площадью 12 гектаров в получасе езды от Бостона, и здесь часто собирались многочисленные друзья Бена. В доме Кленси было достаточно комнат, и один из приятелей Бена, когда у него были проблемы в семье, Прожил у них два месяца. Такое это было место. Андреа в шутку называла его «домом заблудших мальчиков». Неясно, когда Бен перешагнул черту. Он очень гордился поступлением в гуманитарный колледж, где намеревался изучать государственное управление. Колледж находился у озера в штате Нью-Йорк. Бен вступил в студенческое братство. Однако на третьем курсе его успеваемость стала сильно хромать. И на зимних каникулах родители подняли этот вопрос. Они знали, что Бен стал чересчур много пить. Он признался, что некоторое время экспериментировал с отпускаемыми по рецепту наркотическими препаратами. Конечно, студенты пьют и веселятся на вечеринках. И родители Бена это понимали. Но наркотики сильно их встревожили. «Мы, конечно, поступили жестко», — вспоминает Андреа. «Мы сказали ему, с колледжем покончено». «Мы не будем оплачивать твое обучение». Он страшно разозлился, но выбора у него не было. Он мог вернуться в колледж осенью, но вместо весеннего семестра родители отправили его работать на стройку. Таковы были условия. Теперь Бен возвращался домой, вымотанным после целого дня работы лопатой и отбойным молотком. Он слишком уставал, чтобы даже думать о вечеринках. И просто ложился спать. Андреа и Брайан воспряли духом. Их тактика себя оправдала. После нескольких месяцев тяжелого физического труда Бен, казалось, пришел в себя. Вернувшись осенью в колледж, он повесил в своей комнате строительную каску, гордясь этим опытом. Работа действительно преобразила его. Он стал отлично учиться и окончил курс зимой, в то время как многие его друзья уже получили дипломы. По окончании учебы Бен вернулся в родительский дом. Наверное, было не слишком приятно снова оказаться в своей старой спальне, без работы и пока без диплома. Официально он должен был получить его весной. Это, конечно, было далеко от идеала, но Бен и его родители думали, что этот период вынужденного безделия не затянется надолго. Но месяцы шли, и зависимость от родителей начала выводить Бена из себя. Ему казалось, что на все Буквально на все он должен получать разрешение. К тому же он ненавидел просить деньги, а ему приходилось одалживать даже на проезд. Андреа понимала, как раздражает ее независимого и гордого сына жить с родителями без собственного источника дохода. Но она очень боялась, что Бен снова начнет пить и принимать наркотики, и не хотела давать ему большие суммы. Поэтому он получал достаточно, но без излишеств. Если же ему нужно было больше, то он должен был объяснить, на что они потребовались. Ни Андреа, ни ее муж не считали, что притесняют сына. Во всяком случае, это уж точно не входило в их намерения. Осенью, примерно через 10 месяцев после окончания колледжа, дела у Бена пошли совсем плохо. Работу найти не удавалось. Большинство друзей уже работали и были заняты. Бен завел новых друзей, людей, которые хотели и могли развлекаться в будние дни. А когда он оставался один, то запирался в своей комнате и пил. Никаких сомнений не осталось. У Бена серьезные проблемы. Родители настояли, чтобы он обратился к наркологу. Но ему не нравились слова этой женщины, и он перестал к ней ходить. Когда Андреа и Брайан просили его возобновить лечение, Бен уверял, что стоит ему устроиться на работу, как он бросит пить. Когда жизнь войдет в наезженную колею, убеждал он, у него просто не останется времени на алкоголь. Говорил он уверенно, а родителям очень хотелось ему верить. В конце концов, после месяцев поиска работы, телефонных переговоров и голосовых сообщений, ведущих к одному разочарованию за другим, Бен получил три предложения. Он выбрал работу, связанную с развитием новой компании, занимавшейся оптимизацией потребления энергии. Это была перспективная работа. Сложился хороший коллектив, а главное — Бен верил в миссию компании. Он решил приступить к работе в последний понедельник февраля, а на выходные уехал с несколькими друзьями на вечеринку в Бостон. Это случилось днем в воскресенье. Со вчерашнего дня Андреа и Брайан ничего не слышали о сыне. Но он веселился с друзьями, это было в порядке вещей. Брайан был дома, когда раздался телефонный звонок. Незнакомый человек сказал, что с Беном случилось что-то серьезное. Его отвезли в больницу в Бостоне. Андрея в это время была в школе с дочерью на репетиции музыкального спектакля. Она отвечала за костюмы. Когда зазвонил телефон, она не стала сразу брать трубку и перезвонила некоторое время спустя, во время перерыва. Ей сообщили то же, что и ее мужу. И она прямо из школы поехала в Массачусетскую больницу общего профиля. Брайан приехал туда первым и позвонил ей, чтобы объяснить, где лучше припарковать машину, и договориться, где им встретиться. В тот момент Андрея не испытывала особого страха, хотя и не знала, чего ждать. Она вошла в отделение скорой помощи, где ее встретил социальный работник и проводил к мужу. Вместе они пошли к сыну. Он лежал на каталке, неподвижный, подключенный к аппарату искусственного дыхания и обернутый охлаждающим одеялом. Накануне Бен принимал алкоголь, героин, кокаин, и более утоляющие средства. Эта смертоносная смесь привела к потере сознания. Его друзья, тоже находившиеся под действием разных веществ, не сразу заметили, что произошло. Кто-то хотел позвонить родственнице, медсестре, но звонок отложили до утра. Когда они наконец вызвали службу спасения, Бен перестал дышать, и его сердце, лишившееся кислорода, перестало биться. Прибывшие парамедики попытались восстановить сердечную деятельность с помощью лекарств и дефибриллятора. Врачам удалось вновь запустить молодое здоровое сердце, но мозг более чувствителен к гипоксии. За время, проведенное без кислорода, произошло повреждение мозга, и Бен так и не очнулся. Андреа и Брайну объяснили, что тело Бена завернули в гипотермическое одеяло для снижения температуры тела в надежде уменьшить воспаление и предотвратить дальнейшую гибель клеток головного мозга. Бену ввели большие дозы седативных лекарств и миорелаксанты, то есть вызвали искусственный паралич, чтобы предотвратить мышечную дрожь. Она могла спровоцировать повышение температуры тела. Оцепенев, как и их сын, Андреа и Брайан стояли возле него. «Господи, он действительно это сделал!» Единственное, о чем Андреа могла думать в тот момент. Звоночки раздавались и раньше. Однажды Бена остановили за пьяное вождение. В другой раз он вел машину трезвый, но утомленный после бурной вечеринки и уснул за рулем. Он слетел с дороги, проломив ограждение, и проехал около 400 метров, слетев с 15-метровой насыпи. Свидетель происшествия не мог поверить своим глазам, обнаружив, что Бен остался цел. Оба раза Бену сказочно везло. Но не теперь. Андрея в тот момент была не способна думать о будущем. Не хотела представлять, что будет, если ее сын никогда не очнется. Сидя возле неподвижного тела, едва замечая работу врачей и медсестер, Брайан отправил работодателю сына сообщение о том, что Бен завтра не приступит к работе. И неясно, приступит ли и позже. Позднее один человек из той компании позвонил Брайну и сказал, что 10 лет назад у него тоже было повреждение мозга, но никаких нарушений памяти потом не последовало, и он поправился. Он попросил держать его в курсе состояния здоровья Бена. Врачи поставили перед собой краткосрочную цель. Бен не должен умереть. Потом его согреют, перестанут вводить парализующие и седативные лекарства, и он очнется. Никто не мог сказать, каким он будет по пробуждении. Прошли сутки. Как и планировалось, врачи начали согревать пациента, и температура тела градус за градусом повысилась до нормы. Врачи прекратили введение седативных средств, но Бен продолжал пребывать в коме. Течение времени замедлилось. Сразу после поступления в больницу Бену сделали компьютерную томографию, чтобы исключить инсульт или внутримозговое кровотечение. У пациента не оказалось ни того, ни другого. Теперь его направили на магнитно-резонансную томографию, МРТ, чтобы получить более отчетливое представление о природе травмы. Бен неподвижно лежал в томографе, как в саркофаге, а машина стучала, жужжала и рокотала, составляя изображение головного мозга и картину его повреждений. Когда сердце останавливается и кровь перестает течь по сосудам к мозгу, то сильнее всего страдают те его отделы, которые больше нуждаются в кислороде и глюкозе. Отделы, отвечающие за память, произвольные движения и обучение. Так случилось и с Беном. МРТ-исследование показало, что остановка сердца не прошла для мозга бесследно. Однако полного разрушения коры мозга не произошло. А это означало, что Андреа и Брайан могли надеяться на частичное выздоровление сына. Вопрос заключался лишь в том, насколько значительной будет эта часть. Через три дня после нормализации температуры Бен открыл глаза. Это был маленький шаг, но родителям он показался огромным. Андреа разблокировала телефон Бена — это было легко, потому что сын не менял пароль со старших классов — и сообщила новость для родственников и друзей на его странице в Фейсбуке. «Сегодня днем Бен открыл глаза. Надеемся на большее завтра». Андрея не отходила от постели сына, ожидая следующего признака улучшения. Может быть, это будет целенаправленное движение, или даже осмысленное слово. Минуты складывались в часы, часы в дни, долгие периоды без изменений, изредка перемежаемые маленькими победами. На следующий день Бен открыл глаза чуть шире, чем накануне. А когда Андрея взяла его руку в свою, ей показалось, что он слегка сжал руку. Об этом Андреа тоже написала в Фейсбуке. Правда, в остальном никакого прогресса практически не было. Окно палаты выходило на кондиционер, висевший на стене соседнего здания. Андреа навсегда запомнит этот вид. Не забудет она и звук мониторов. Друзья Бена толпились в холле у дверей ОИД и приносили постеры с неуклюжими шутками, вроде «Узнай меня, детка». В промежутках между сообщениями Андреа Они заполнили страницу Бена его детскими и юношескими фотографиями. Неуклюжего мальчишки с русыми волосами и широкой улыбкой. Смеющегося подростка на танцах. Бывали дни, когда Бен открывал глаза и болезненно морщился, если врач надавливал на ноготь большого пальца ноги, проверяя, сохранилась ли у пациента реакция на болевые раздражители. В остальное время Бен просто лежал без движения. Однажды он начал приходить в себя и откликаться на воздействие. Бен находился теперь не в вегетативном состоянии, а в так называемом состоянии минимального сознания. В начале марта Андреа сообщила в Фейсбуке о череде хороших дней. Во-первых, Бен стал весь день лежать с открытыми глазами. А во-вторых, он впервые рассмеялся. Смех, правда, был не такой громкий и изразительный, как раньше. Это был не тот смех, который раздавался на весь дом. Но для Андрея это был знак того, что Бен теперь здесь. Однако через два дня у него поднялась температура и началась пневмония. Врачи откачали литр жидкости, скопившейся в одном легком. В плевральную полость установили дренаж для отвода накапливавшейся жидкости. Он неважно себя чувствует, написала в Фейсбуке Андреа. Планируйте короткие визиты, и ведите себя тихо. Пневмонию вылечили. Еще одним шагом вперед стала процедура по установлению трахеостомической трубки из зонда в желудок. Бен пока еще не мог говорить. Но после удаления трубки из рта и ее установления в трахеостомическое отверстие на шее, он начал улыбаться и морщиться, прямо как прежний Бен. Через несколько недель, когда он обрел способность дышать без помощи аппарата, его, наконец, перевели изоид в профильное неврологическое отделение. «Бена перевели из интенсивной терапии», — поведала Андрея в Фейсбуке. Это произошло в середине марта. Теперь у Бена была отдельная палата, и Андреа сразу же украсила ее фотографиями. Здесь, в обычной палате, реабилитация ускорилась. Бен начал есть крекеры и пить яблочный сок. Врачи сначала заменили большую трахеостомическую трубку на меньшую, а затем и вовсе ее удалили. Позже Бен обнаружил маленький рубец на месте трубки и часто с удивлением проводил пальцем по вспухшему розовому участку на горле. В конце марта у Бена начали проявляться некоторые личностные черты. Он стал подмигивать инструктору по лечебной физкультуре и даже пытался флиртовать с медсестрами. Андреа старалась сохранять оптимизм и надежду на лучшее. Сначала адреналин несколько приглушал тревогу. В первые часы и дни она не знала, выживет ли Бен, и просто испытывала грандиозное облегчение, когда смерть отступила. И все, что она могла делать, это вставать в несусветную рань, чтобы успеть до утренних пробок приехать в больницу, где она ежедневно оставалась до позднего вечера, наблюдая за Беном и слушая врачей. Она предпочитала задерживаться до прихода ночной смены. Так она знала, кто будет ухаживать за сыном ночью, а дежурные сестры и врачи знакомились с ней. Но постепенно Андреа одолели новые тревоги. Да, ее сын жив. Но что с ним будет дальше? Прошли недели, но никто не мог сказать, чего ждать в отдаленной перспективе. И никто не объяснял, как может выглядеть лучший или худший вариант. Она смотрела на сына, сидя на краю его постели. Он мог открывать глаза, иногда ел, но все еще не мог говорить. В душу матери закрадывались сомнения. Что, если Бен останется таким навсегда?» Она понимала, что своими вопросами ставит врачей в трудное положение. Они не хотели хоронить надежду и не могли давать нереалистичных обещаний. Но Андреа от этого было не легче. «Если бы я позволила себе все время думать об этом, то будущее превратилось бы...» Андреа сделала паузу, по лицу пробежала мимолетная тень. «Даже говорить не хочу об этом». Она продолжала делать то, что могла — обновлять страницу Бена в Фейсбуке. Она призвала подписчиков скачать и заполнить бланк медицинской доверенности, даже если они молоды и здоровы, потому что никогда не знаешь, что может случиться в следующую минуту. Андреа не хотела, чтобы другие столкнулись с бумажной волокитой, как она. Бен не подписал такую доверенность, и это долго мешало Андреа стать опекуном своего совершеннолетнего сына. Теперь мать сосредоточилась на новой цели. Пришла пора покинуть больницу и перейти на следующий, более обнадеживающий этап. Этап реабилитации. В сравнении с серым бетоном госпиталя, реабилитационный корпус выглядел сияющим дворцом. Он располагался в нескольких минутах ходьбы от больницы, и там работали по большей части те же врачи. И все же отделение реабилитации казалось Андреа другим миром. Высокое здание со стеклянными стенами. Из палат открывался вид на реку Чарльз. Казалось, здесь случаются хорошие вещи, и Андреа была очень рада, что они перевели сюда. Родственники всегда радуются, когда их близких переводят в отделение реабилитации. Выписка из больницы означает, что больной уже не балансирует на грани жизни и смерти. Самое страшное миновало. Настало время собирать камни и стремиться к выздоровлению. Но этот период влечет другие сложности. Бен не мог остаться в отделении реабилитации навсегда. После перевода начинается отсчет времени страховки. Большинство страховых компаний оплачивает пребывание пациента в отделении реабилитации в течение 6-10 недель. Эти временные рамки вынуждают родственников считаться со своими реальными возможностями и с тем фактом, что улучшения могут оказаться не такими значительными, на какие они рассчитывали. Собственно, улучшения могут вовсе не наступить. Прошел месяц с той субботы, когда у Бена остановилось сердце, и машина скорой помощи перевезла его в современное здание, где Бену предстояло провести ближайшие месяцы. В то время Бен был не в состоянии выполнять даже элементарные инструкции, но он мог тянуться за показанными ему предметами. Он мог есть. Он мог артикулировать слова, хотя и не всегда осмысленно. Сохранившаяся способность к членораздельной речи свидетельствовала о достаточно высокой вероятности благоприятного исхода. В тот день, когда Бена перевели в отделение реабилитации, его мать написала «Перевод проходил довольно медленно». Бен сидел в кресле-каталке, санитар вез его в палату, а мы шли рядом и осматривались. «Когда придете к Бену, не волнуйтесь, увидев ситчатый тент над кроватью». Его установили специально, чтобы Бен не смог встать и уйти. Андреа пропустила только один день в отделении реабилитации, когда ходила на спектакль, в котором играла ее дочь. Она училась в выпускном классе и готовилась к поступлению в колледж. Не так давно Андреа и ее дочь представляли, как будут проводить время вдвоем, когда братья уедут из дома. И вот сложилось так, что сначала домой вернулся Грег, а потом у Бена случилась передозировка. Теперь дошло до того, что Андреа не знала, что изучает в школе ее младший ребенок. Пусть Андреа уже не опасалась за жизнь сына, она все же не хотела оставлять его одного. Он как будто снова стал маленьким ребенком, который требовал ежеминутного присутствия матери, которая следит за ним, подбадривает и при необходимости выступает от его имени. Она была рядом, когда через полтора месяца после передозировки Бен встал с кресла-каталки и сделал свой первый шаг. В тот же день он самостоятельно почистил себе зубы. Мать с трепетом наблюдала за этими действиями. «Вы только посмотрите, что он делает», — написала она. «Я запостила лучшие фрагменты дня Бена», — сообщила Андреа в Фейсбуке несколько недель спустя. «Из состояния минимального сознания». Бен перешел в ясное сознание, и мир, в котором он очнулся, показался ему пугающим и непонятным. Жизнь была полна инструкций, только он не знал, как их выполнять. Многие предметы и виды деятельности были Бену знакомы. Несмотря на нарушение памяти, он без колебаний открывал свой телефон. Хотя и стали какими-то другими. Врачи сказали Андреа, что беспокойство Бена совершенно нормально, и она старалась общаться с ним спокойно и уверенно, и ждала проблесков узнавания. Улыбки при виде друга, смеха объятий. Днем в понедельник, через несколько недель после поступления Бена в отделение реабилитации, десяток врачей собрались в конференц-зале на восьмом этаже реабилитационного корпуса, чтобы обсудить, что происходит с головным мозгом Бена. Такие встречи происходят регулярно, раз в неделю, один час на одного пациента. Разбор начинается после того, как нейропсихолог Джозеф Джачино занимает свое место за круглым столом в центре зала. Присутствующие – специалисты по лечебной физкультуре в медицинской форме и кроссовках, неврологи в строгих костюмах и галстуках, другие специалисты – занимают места вокруг стола и с интересом поглядывают друг на друга, заканчивая завтрак. Коротко изложив историю болезни, доктор Джачино – выводит на монитор МРТ снимок головного мозга пациента, чтобы продемонстрировать степень повреждения мозга. После этого Джачино обращается к присутствующим врачам, медсестрам и психологам, ведущим пациента. Какие у них вопросы? Эти вопросы и направляют ход обсуждения. Потом в зал вкатывают пациента в кресле каталки. Доктор Джачино приступает к осмотру и опросу больного и при этом ведет себя так, Словно в помещении присутствуют только он и пациент. Доктор спрашивает, «Как вас зовут? Знаете ли вы, что с вами случилось?» В некоторых случаях он просит пациента совершить какое-то действие. Например, показывает набор из нескольких предметов и предлагает показать предметы одного цвета. Или запомнить список предметов, или перечислить какие-то числа в обратном порядке. Обсуждение последует позже. Каждый успех и каждая ошибка имеют значение, и все присутствующие живо следят за происходящим. К тому времени, когда наступила очередь Бена предстать перед этим советом, он уже полностью пришел в сознание, разговаривал, мог передвигаться с помощью ходунков, но психотерапевт отмечал проблему, которую доктор Джачино в разговоре со мной назвал подавленностью и «Если вы обратитесь к Бену, то он ответит или сделает то, о чем вы попросили», но сам он не начинал разговор и не совершал никаких действий по своему желанию. Когда Бена оставляли в покое, он просто сидел неподвижно, безучастно взирая на окружающее. Когда он говорил, голос его звучал еле слышно. Это явление врачи называют гипофонией. Иногда, когда Бен шел по коридору с помощью инструктора, он сбивался с нормального шага на мелкие шашки на цыпочках. Склонность к такой походке называют «фестинацией», от латинского «фестинари» — «спешить». Если Бена просили что-нибудь написать, он начинал писать нормальным почерком, но постепенно буквы становились все мельче и менее разборчивыми. Это нарушение называют микрографией. Этот симптомокомплекс — гипофония, фестинация и микрография — характерен для болезни Паркинсона. И именно это хотели обсудить специалисты, собравшиеся в тот день в конференц-зале. Дело было, конечно, не в том, что после повреждения мозга у Бена развилась болезнь Паркинсона. На самом деле Бен мог исправить походку, почерк или говорить громче, если его об этом просили. Видимо, все эти проблемы были связаны с нарушением влечений и двигательных функций в результате повреждения мозга. Возможно, ему помогли бы стимуляторы – Но избыточная неспецифическая стимуляция могла лишь усугубить тяжесть состояния. Легкого решения здесь не было. Не существовало таких лекарств или устройств, которые сделали бы голос Бена громче, шаги шире, а почерк крупнее. Не было искусственных средств, которые могли бы вернуть Бену его прежнюю личность. На этих встречах по понедельникам редко находят универсальные ответы на трудные вопросы. Повреждение мозга у Бена было тяжелым. Связи между повреждением, поведением и прогнозом часто тоже оказываются далеко не простыми. В результате обсуждения закончилась выработка и плана лечения с учетом всех упомянутых ограничений. Была надежда, что со временем на фоне проведения лечебной коррекции Бен научится сам распознавать нарушения и устранять их. С учетом этой цели инструктор по лечебной физкультуре продолжал работать с Беном, прилагая усилия, чтобы указывать ему каждый раз когда движения становились неправильными. К концу мая Бен стал ходить практически без посторонней помощи, хотя ему до сих пор требовались подсказки. Кроме того, он теперь мог разговаривать и есть все, что ему хотелось. Инструктор вывозил его на реку на лодке, возможно, чтобы продемонстрировать родственникам. Пусть Бен не стал прежним. Он все же мог наслаждаться занятиями, которые и раньше доставляли ему радость. Следующим шагом должен был стать перевод Бена — в другой реабилитационный центр, расположенный в горах Нью-Гемпшира. Однако, когда пришло время для перевода, Андреа и ее муж воспротивились. Они хотели, чтобы Бен добился максимального прогресса в течение года после повреждения, когда, как считается, происходит основная доля улучшений, а между тем прошло уже три месяца. Да, Бен научился ходить, говорить и есть, Но все еще был очень далек от того, каким он был до передозировки и остановки сердца. Может быть, он никогда и не станет прежним. Андреа и Брайан не считали, что расположенный далеко от дома реабилитационный центр будет лучшим местом для их сына. Каждый день ездить в Нью Гемпшир или переезжать туда на время не имело смысла. Все это продлилось бы слишком долго, а они хотели, чтобы сын был рядом. Супруги попробовали понять, смогут ли заботиться о сыне дома. У Андреа была степень по богословию, и она планировала вернуться на работу, как только дочь осенью поступит в колледж. Но это могло и подождать. Основной занятостью снова стало материнство. Она не сможет справляться совсем сама. Бен был взрослый мужчина 24 лет, поэтому в душ его сможет водить сиделка, а контролировать состояние здоровья будет приходящая патронажная медсестра. Андреа организовала маленький отряд медсестер и врачей, физио- и трудотерапевтов, логопедов, которые будут приходить на дом, следить за здоровьем Бена и помогать ему восстанавливать навыки, необходимые для независимой самостоятельной жизни. Спортзал на первом этаже стал жилой комнатой Бена. Кровать была снабжена тревожной сигнализацией, которая должна была срабатывать в случае, если он вдруг встанет среди ночи. После передозировки прошло чуть больше трех месяцев. И вот весной, незадолго до выпускного вечера сестры, Бен вернулся в родительский дом. Бен пробыл дома почти месяц. Пока Андреа рассказывала мне историю сына, от проблем с наркотиками до остановки сердца и повреждения мозга, Бен сидел рядом за кухонным столом, а собаки, помахивая хвостами, лениво лежали у наших ног. Сначала мне было неловко говорить о Бене в его присутствии, хотя он и не проявлял ни малейшего интереса к разговору. Он не оживился даже тогда, когда мать рассказывала мне, как близок он был к смерти. Физически Бен присутствовал, но было непонятно, доходит ли до него смысл нашей беседы. Он не помнил обстоятельств передозировки, как забыла большую часть предшествующего ей года. И Андрей оказалось, что сын хочет заполнить пустоты теми данными, какие были в его распоряжении. Бен видел в больнице много пациентов с бритыми головами и шрамами на черепе, и он решил, что либо пережил автомобильную катастрофу, либо был ранен пулей в голову. Когда ему говорили, что произошло на самом деле, он сильно удивлялся, как будто слышал это впервые. Однако Бен сохранил воспоминания о школе и колледже. «Во что ты играл?» Спросила Андреа, когда речь зашла о его школьных годах. Ответил Бен тихо, но отчетливо. «Футбол». «Ты помнишь, чем еще занимался?» Бен сморщил лоб, словно искал в шкафу фотоальбом, который точно должен стоять где-то тут, на полке. Андреа дала подсказку. «Ты ездил в горы?» На этот раз Бен думал еще дольше. «Катался на сноуборде с ребятами». Наконец, ответил он. Я почувствовала облегчение и едва не воскликнула. «Отличная работа!» Возможно, Бен не помнил, что с ним произошло. Но мне хотелось знать, понимал ли он, что его жизнь радикально переменилась. Что он не может теперь позвонить друзьям и запланировать путешествие, не может схватить ключи от машины и уехать, если ему захочется это сделать. Раньше Бен и Грег постоянно подначивали друг друга и иногда делали это и теперь. Только позавчера они над чем-то хохотали, сидя на заднем сиденье машины, и можно было надеяться, что пробудилась еще одна часть прежнего Бена. И это было чудесно. Однако большинство друзей Бена, даже те из них, кто проявлял больше всех внимания и сочувствия во время пребывания Бена в больнице, перестали заходить к нему, потому что нашли работу и переехали на новые квартиры. Некоторые друзья изредка приходили, но чувствовали себя неловко, потому что даже если Бену и нравилось общаться с ними, это было совершенно неочевидно. Он никогда не вступал в разговор и не строил планы по собственной инициативе. Мне хотелось знать, не грустит ли он. Пусть даже он был не в состоянии внятно выражать свои чувства. Андреа тоже все время об этом думала. Когда Бен отказывался ехать туда, где могли быть его друзья или отрицательно качал головой в ответ на просьбу матери съездить на кресле каталки в магазин, Андреа спрашивала себя, происходит ли это от осознанного стеснения. Трудно сказать. С той же долей уверенности можно было предположить, что Бен, сидевший сейчас передо мной, чувствовал себя единственным Беном Клэнси, который когда-либо существовал. «Ты чувствуешь себя таким же, каким был прежде?» спросила Андреа сына. «Да» ответил Бен. «Ты не чувствуешь, что что-то изменилось?» «Не особо», — пожав плечами, ответил Бен. Андреа продолжала внимательно смотреть на сына. «Думаю, ты стал намного тише». Она повернулась ко мне. У Бена был очень громкий голос и смех, и так было всегда. Думаю, что все это осталось, просто он уменьшил громкость. Мы продолжали говорить, как вдруг все три собаки вскочили, и с лаем бросились к входной двери, за которой стояла пришедшая женщина-трудотерапевт. Когда Бен вернулся домой, она регулярно приходила к нему, помогая восстановить некоторые навыки. Приготовление сэндвича, самостоятельного принятия душа. «До передозировки Бен был страшным любителем сэндвичей», сказала мне Андреа. «Неважно, было ли 10 часов утра или стояла глухая ночь, Бен мог состряпать великолепный сэндвич, и с большим аппетитом съедал его. Андрея нисколько бы не удивилась, если бы Бен быстро научился делать сэндвичи после болезни. В тот день у инструктора по лечебной физкультуре был выходной, и терапевт решила заняться с Беном физической подготовкой. Она дала ему две красные гантели в 1,3 килограмма и держала его за поясницу, пока он 10 раз поднимал и опускал их. До передозировки Бен отказался бы заниматься такой глупостью поднимать столь смехотворный вес. Но сейчас это был максимум, на который он был способен, не теряя равновесия. Потом трудотерапевт подвела Бена к кухонному столу. И, держась за него руками, он принялся поочередно отводить ноги в стороны. Андреа стояла рядом и подбадривала его с интонацией школьного тренера по футболу. «Давай, Кленси!» Бен едва заметно улыбался, но ничего не говорил. Теперь надо было попрактиковаться в ходьбе. Неделю назад Бен страшно напугал мать, когда она на несколько минут оставила его на кухне одного. Вернувшись, она не увидела сына. Он выбрался из кресла, встал и по лестнице поднялся на третий этаж. Все обошлось, но это было везение. Бен мог получить серьезную травму. Андреа не хотела даже думать о том, что могло бы произойти, Если бы Бен вышел на улицу и кто-нибудь увидел его неуверенную походку, решил бы, что Бен пьян и позвонил бы в полицию, а тот не сумел бы объяснить, что на самом деле происходит. «Начинаешь представлять себе ужасные вещи», — сказала мне Андреа. Для того, чтобы уменьшить риск, она купила Бену красный браслет, на котором были написаны его имя и адрес, а также информация о поражении мозга. Бен поначалу сильно растерялся, Но проникся необходимостью ношения браслета и все время настаивал, что его надо надеть, даже когда браслет уже красовался на его запястье. Андреа пыталась объяснить, указывая на браслет, что тот на месте, и его не надо надевать. Но Бен не мог совместить эти два факта. Растерянность и недоумение сына росли, несмотря ни на что. Но потом Бен признал свое поражение и смирился, так ничего и не поняв. Раньше он никогда не сдавался. «Отметила Андреа. Он вообще был великим спорщиком». Бен медленно шел по гостиной. Инструктор придерживала его за пояс, когда он был готов пошатнуться. Вскоре Бен торопливо засеменил мелкими шажками, ставя ноги на цыпочки. Эту походку в свое время описал у Бена доктор Джачино. Однако инструктор незамедленно напомнить: «Шире шаг, Бен!» И походка нормализовалась. Когда они пошли обратно, Бен старался ставить ноги правильно, чтобы скорее вернуться и устроиться поудобнее в кресле-каталке. Особенно сложной оказалась задача повернуть в углу в обратную сторону. А потом мы в течение нескольких томительных секунд наблюдали, как Бен сосредоточенно усаживался в кресло. После этого занятие окончилось. Длительность его составила ровно 45 минут. Вечером к Бену должен был прийти логопед. В промежутке Бену предстояло заняться сэндвичем, посмотреть телевизор и немного отдохнуть. Но время шло быстро, и заметить успехи, происходившие день ото дня, было трудно. Сеансы лечебной физкультуры, трудотерапии и коррекции речи происходили два раза в неделю. Поэтому прогресс зависел в большей мере от тех часов, которые Андреа и Бен проводили в доме наедине. Иногда все шло гладко. Они читали вслух, играли в настольные игры, а в перерывах... Бен выполнял физические упражнения. Но в другие дни Бен бывал не в настроении, и матери было трудно заставить своего взрослого сына сохранять мотивацию к занятиям. В такие минуты у Андреа возникали сильные сомнения в том, что Бен понимает, чего он лишился. Было легко примириться с медленным прогрессом в течение одного дня, но дни складывались в недели, а недели — в месяцы. Андреа и Брайан начали опасаться, что совершили ошибку — забрав сына домой и упустив шанс на улучшение в результате более планомерного лечения. Они начали искать клинику поблизости от дома, где Бен мог бы получить более квалифицированную и лучше организованную помощь. Им особенно понравилось одно учреждение, где Бен мог бы заниматься лечебной физкультурой в спортивном зале, а также работать над речью, воспроизводя для лучшего усвоения то, чему научился накануне. В этом реабилитационном центре был бассейн, помещение для занятий йогой и даже маленький магазин, где Бен мог бы практиковаться в приобретении покупок в реальных супермаркетах. Два раза в неделю проводились дополнительные занятия, спортивные игры на площадке, соревнования по плаванию или мини-гольф. Этот реабилитационный центр был предназначен для больных с поражениями головного мозга, и большую часть пациентов составляли пожилые люди, пережившие инсульт но, возможно, там будут и пациенты, близкие Бену по возрасту». Бен посетил одно занятие, и центр ему понравился. Он даже помнил на следующий день несколько деталей, хотя позже он о них забыл. Андреа и Брайан были настроены оптимистично, связав с новой программой реабилитации все свои надежды. Было ли это наилучшим решением? Андреа не знала. Да, собственно, и не было никакого способа заранее это узнать. Если до этого весь распорядок жизни Бена был расписан по часам, то теперь у родителей возникло ощущение, что они действуют вслепую. Но Андреа твердо знала одно. В новом учреждении Бен будет все время занят, а регулярные занятия принесут ему только пользу. Может, кто-то сумеет затронуть соревновательный дух Бена и мотивирует его так, как не смогла она. Андреа любит планировать и кажется, что продумывание следующих шагов помогает ей держаться на плаву. Она начала собирать документы, чтобы обеспечить Бена помощником, который приходил бы к нему на несколько часов пару раз в неделю. Андреа переживала, что Бен примет помощника за няньку. Это бы ему страшно не понравилось. Но идея сама по себе была неплохой. Если бы появился человек, который мог бы находиться с Беном дома, Андреа смогла бы отлучаться по делам. Кроме того, возможно, через несколько месяцев Бену надо будет пройти психологическое тестирование, просто чтобы понимать, в какой он точке. Так что много всего происходило, и порой голова шла кругом. Но Андреа нужно было все это движение. Если мы остановимся... Нет, нет, я не хочу об этом думать, я не хочу останавливаться. Не хочу дойти до точки, где мы перестанем двигаться вперед За прошедшее после выписки время Бен проводил с Андреа практически все время. До поражения мозга мать и сын были керосином и спичкой. Бен мог быть веселым и ласковым парнем, но парнем с характером. Андреа ругалась с ним чаще, чем с кем-либо еще. Это происходило, когда Бен начинал отстаивать противоположные политические взгляды, только чтобы позлить родителей, или хотел куда-то поехать вопреки их желанию. Теперь находиться с ним рядом было легко и просто. «Больше никакой драмы, никаких постоянных споров и ссор», — сказала Андреа, — «это неплохо». Некоторые друзья и родственники считали, что их долг — заставить Бена говорить, выжимать из него воспоминания о прошлом и получать ответы на вопросы. Но Андреа ставила перед собой другие задачи. Она знала, что все могло быть намного хуже». Когда Бен находился в отделении реабилитации, Андреа видела родителей, ухаживавших за своими взрослыми детьми, не способными самостоятельно ни ходить, ни говорить, ни есть и безо всякой надежды на восстановление этих умений. Бен был дома, и с ним было легко. Пребывание с ним было исполнено доброты и нежности. Но она скучала по своему прежнему сыну, по тому харизматичному молодому человеку с глубоким умом чувствительному и любознательному. По сыну, который каждый день читал в интернете политические новости, который мог привести ее в ярость, но мог и рассмешить до слез. Как это странно, скучать по человеку, который сидит рядом с тобой, и даже чуть-чуть оплакивать его. «Мне бы очень хотелось поговорить с ним так, как мы разговаривали прежде», сказала Андреа. «Иногда я смотрю на него и думаю, что будет дальше». Сдвинется ли дело с мертвой точки? Будут ли наши разговоры и отношения такими, как раньше, а не как сейчас? Хочешь пить? Время даст ответы на все эти вопросы. Может быть, через год, два, а может и позже. Пройдет еще пять лет. Брат и сестра Бена, скорее всего, уже покинут родительский дом и заживут своей жизнью. А Бену будет уже около тридцати. Может быть, к тому времени у него появится своя квартира и постоянная работа, а может, ему придется жить в специализированном учреждении. Но может случиться и так, что он будет по-прежнему жить дома, с мамой, в своей комнате на втором этаже. У Бена остановилось сердце. И он бы умер, если бы не современная медицина, которая заставила его сердце снова забиться. Врачи остудили его тело на несколько градусов, а потом снова согрели, и вот теперь он дома. Сидит за кухонным столом в футболке, шортах и кроссовках. При всей неопределенности будущего сейчас стоит теплый летний день, а Бен сидит на кухне и собирается делать сэндвич. Андрея достала из холодильника ингредиенты. Она предложила Бену холодную индейку, прошутто, сыр, салат, горчицу и на выбор булочку или разрезанный батон. Бен, страстный любитель сэндвичей, молча выбирает булочку, делит ее пополам медленно укладывает на хлеб ломтики индейки, сверху добавляет сыр, а поверх выдавливает из тюбика горчицу. Собаки, роняя слюни, садятся у его ног, надеясь, что им перепадет кусочек мяса. На кухне стоит тишина. Однажды днем, приблизительно через месяц после того, как я побывала в гостях у Бена Кленси и его матери, я решила посмотреть, как Бен занимается в амбулаторном реабилитационном центре — расположенном неподалеку от его дома. Бен совсем недолго посещал этот центр, и там не было ни одного пациента его возраста. Но Андреа считала, что сделала правильный выбор. Глядя, как Бен отрабатывает равновесие в спортзале под присмотром инструктора по лечебной физкультуре, я была поражена его успехами в сравнении с тем, что я видела, когда впервые с ним познакомилась. Я не приминула сказать об этом Андреа, И она была очень довольна. Она знала, что Бен делает успехи. Но она была с ним каждый день, и его прогресс не был для нее столь очевиден. Бен тоже улыбался. Но надо признать, он по-прежнему вел себя тихо и пассивно. Бен испытывал трудности с памятью. И его врачи снабдили его блокнотом, чтобы он записывал туда все свои действия и свою еду каждый день. В тот день, когда я наблюдала Бена в реабилитационном центре, Специалист по трудотерапии отвела его на кухню. Бена мало интересовала еда. Аппетит у него был понижен, и он заметно похудел за истекший месяц. В тот раз Бену предстояло пожарить на гриле сэндвич с сыром. Он стоял у печи и ждал подсказок врача. Видя, как он тщательно следует инструкциям, я подумала о том живом бойком Бенне, которого я никогда не знала а Бенни, который мог сделать сэндвич из ничего в любое время дня и ночи. Бен зазевался и оставил одну половину сэндвича слишком надолго на решетке. Кухня наполнилась приятным запахом подгоревшего хлеба. Инструктор посоветовал ему отделить почерневший кусочек хлеба от расплавленного сыра, чем спас добрую половину сэндвича. Бен положил бутерброд на тарелку и сел за стол. «Мы все, как зачарованные, смотрели...» как он принялся есть.